Всё. Вот он и разгадал загадку отца. Тим достал из сейфа небольшой железный контейнер, снял с контейнера крышку и невесело улыбнулся. Вот она, любимая игрушка отца коллекция старинных монет. Каждая монетка в отдельности стоит целое состояние, а полная коллекция вообще бесценна. Ее начал собирать еще прапрадед Тима. Наверное, тогда это было всего лишь невинной забавой, аристократической блажью. А сейчас вдруг стало очень серьезным настолько, что отец поплатился жизнью за свое увлечение. Отец. Даже после смерти он смог манипулировать людьми, загадывать шарады, сталкивать лбами домочадцев. Коллекция не была указана в завещании. Это могло означать только одно. Отец ее где-то спрятал. Все знали его нелюбовь к банкам. Он сам неоднократно об этом заявлял и по старинке предпочитал хранить ценные вещи в доме, в надежном тайнике. Было логично предположить, что именно в доме надо искать коллекцию. Тим вспомнил разруху, которой встретили его родные пенаты, и усмехнулся. Похоже, Марина рассуждала так же, как и он сам. Дело не в ремонте. Она планомерно искала тайник. А потом, когда от загородного дома не осталось камня на камне, Марина вспомнила про московскую квартиру и про то, что отец сделал в ней перепланировку. К слову, не только Марина вспомнила, но и дядюшка. «Вспомнить-то вспомнили, да только отец и тут обвёл всех вокруг пальца», — отписал квартиру Липе. Теперь, когда Тим узнал Липу поближе... Он был совершенно уверен, что о коллекции она ровным счетом ничего не знала. Наверное, теперь так и останется загадкой, почему своей наследницей отец выбрал именно ее, либо не являлась его любовницей. Тим был уверен в этом на сто процентов. Может быть, очередной отцовский ход, отвлекающий маневр? Кто ж теперь скажет правду? Но ну, как бы то ни было, своим широким жестом. Он подставил девчонку под удар, потому что как только Марина и дядюшка поняли, что коллекции в доме нет, они принялись за нее. Отец тем временем вел нового игрока, своего некогда отвергнутого сына. И тем справился, разгадал головоломку, нашел коллекцию. Не в квартире, как думали остальные, а в депозитном банке. Еще одна прощальная шутка отца. Тим уже собирался закрыть ячейку, когда на самом ее дне увидел конверт. Когда он распечатывал конверт, то волновался намного сильнее, чем когда открывал контейнер с монетами. Это было последнее письмо отца, адресованное именно ему, Тиму. В письме отец прощал его и просил прощения, а также изъявлял свою последнюю волю. Он хотел чтобы Тим присматривал за липой. И ни единой строчки о том, с какой такой стати он должен это делать. Прощальная шарада отца. Тим сунул контейнер с монетами обратно в ячейку, сложил письмо, спрятал в карман, посмотрел на часы. Если повезет, он успеет забрать свои вещи и убраться из квартиры до возвращения липы. Праздничный ужин отменяется. Ему еще нужно купить билет на самолет. Все, больше в России его ничего не держит. С коллекцией можно разобраться и позже. Главное, что он ее нашел. В квартире никого не было. Кошка Машка не в счет. Тим потрепал ее по загривку, отрезал большую ломоть ветчины, побросал вещи в рюкзак, присел на диванчик. Ну, вот и конец его одиссеи. Уже завтра он будет пить ледяное виски в теплой компании Коляныча и Асана». Удивительно, но эта оптимистичная мысль совсем не грела. В душе ворочалось какое-то недоброе чувство. «Ерунда. Он все сделал правильно. Разгадал загадку отца, получил свой приз, а в качестве небольшого, но весьма приятного бонуса заработал несколько ночей с липой. Так, надо уходить, пока она не вернулась от своей подруги. Передавай привет своей хозяйке. Тим на прощание погладил кошку. Она ткнулась влажным носом ему в ладонь и что-то муркнула. Решено, он заведет себе такую же, чтобы встречала и мурчала, и выпрашивала ветчину. Тим закрыл дверь на все замки, с минуту постоял в задумчивости. Мерзостное чувство неправильности происходящего Росло и набирало силу, и бороться с ним становилось все труднее. Кто бы мог подумать, что у него, флебустиера и авантюриста, есть совесть. Он уже давно и сам забыл о ее существовании, изгнал эту строгую даму в далекую ссылку. А она вернулась в самый неподходящий момент. Может, попробовать от нее откупиться? У него даже взятка есть подходящая, вот эта самая квартира. На кой хрен ему недвижимость в Москве? Он не собирается больше сюда возвращаться. Решено. Тим переоформит квартиру на Липу. Девочка очень гармонично смотрится в этой мансарде, и кошке тут тоже нравится. Он переоформит квартиру и позвонит своим любимым родственникам, сообщит, что нашел отцовскую коллекцию. Вот так. Они, конечно, очень сильно расстроятся, но Липу в покое оставят. Как любил говаривать Коляныч, и крокодилы сыты, и антилопы целые. Тим прислушался к себе. Совесть не успокаивалась. Что еще? Он знал, что. А еще точно знал, что никогда не поступит таким образом. Счастливчик Тим годился на роль проходимца и авантюриста, но он никак не тянет на роль неуловимого мстителя. Он посоветовал совести заткнуться Бросил прощальный взгляд на дверь и ушел.